Глава восьмая Мы расположились в последнем зале неглубокого среднеуровневого данжа. Федор каким-то образом, я в технические подробности не вдавался, открыл для Виталика свой интерфейс. Я выдал им венец Демиурга, после чего они оба исчезли из существующей реальности. Ну, как исчезли... Физически-то они все еще были здесь, но разум их витал в каких-то высоких и недопустимых разуму простого учителя физкультуры империях Их руки плясали в воздухе, пальцы отстукивали команды на виртуальных клавиатурах. И лишь периодически, примерно раз в 10 минут, Виталик комментировал происходящее таким кратким и не слишком информативным словом «сука». Как его на службе терпели, я до сих пор понять это не могу. Раз в 40 минут респаунились приспешники наспех заваленного нами босса. Четверка гоблинов-шаманов или что-то вроде того. Шансов у них не было. Они едва успевали достать свои бубны и начать камлать, как я расстреливал их из Дезерт Игла, даже не поднимаясь с места. Это была типичная группа поддержки, и без своего основного игрока они ничего не могли. Босс респаунился раз в полтора часа. Здоровенный трехметровый орк в тяжелой броне с огромным двуручным топором. Он без своей группы поддержки тоже немного востоил. Я, моя новая бита и мой старый навык, который теперь предстояло прокачивать заново, разбирали его на запчасти меньше, чем за минуту. Для этого, правда, приходилось вставать. А вот когда их циклы возрождения совпадут, мне, наверное, придется не только встать, но и чуточку попотеть. Зато тут было относительно безопасно, в том смысле, что никто бы не смог ударить нам в спину. В данж нельзя телепортироваться, так что если к нам пожалуют незваные гости, им придется идти по коридору, там я их и встречу. В общем, люди работали, а я отстреливал мобов и бдил на предмет появления немезиды или терминаторов Сальвиона. Было скучно. Я в очередной раз расстрелял воскресших гоблинов. «Сука!» — сказал Виталик. «Самка собаки. Четыре буквы по горизонтали. Подходит», — сказал я. «А ты не можешь стрелять потише, Чапай!» — поинтересовался Виталик. «Это отвлекает к хренам!» «Что дали из того и стреляю», — сказал я. «Если тебе так важна тишина, приделай глушитель». «Нет, сука, времени!» «Угу», — сказал я. Вообще, я в некоторой своей наивности полагал, что венец Демиурга должен работать не так. Я раньше думал, что стоит только надеть его на голову, как сразу же получишь доступ к какой-нибудь неимоверной мощи. Типа, махнул рукой — и нет горы. Дрыгнул ногой, и многотысячная армия врага развеяна в пыль. Наморщил лоб, два раза цикнул зубом, и на земле все стало как раньше. До прихода системы. Нет, даже я не настолько наивен, чтобы думать, что все можно откатить до такой степени. Невозможно сделать так, как было до прихода системы. Можно лишь сделать так, как было до начала игры. Что, само по себе, тоже неплохо, в сравнении с тем, что есть. И что, похоже, у парней не особо получается. Босс отреспаунился. На этот раз я не стал использовать призрачный клинок. превратил свою новую игрушку в топор и принялся молотить по его броне. Хоть какое-то развлечение. После третьего удара по голове орк пал. — Нет, сука, это решительно невозможно, — заявил Виталик. — Как ты предлагаешь нам работать в атмосфере полной насилия и предсмертных криков? — Творчески и плодотворно, — сказал я. — Уф, — сказал Федор, — у меня сейчас голова взорвется, перерыв к хренам. — Ты плохо на него влияешь, — заметил я Виталику. — Помнишь, его раньше твоей манеры общения вообще корежило, а сейчас он и сам таким же становится. «Да, охренеешь от твоих задачек, Василий!» — объяснил Федор. «Я теперь уже даже не уверен, что она в принципе решаемая». «Она решаемая», — сказал я. «Я сам видел». «А насколько ты уверен в том, что ты видел?» — поинтересовался Виталик. «Ну вот, дашь ли ты на отсечение к хренам правую руку, что ты действительно был в инфополе изначального мира?» — Может быть, они просто выкачивали информацию из твоего скудного мозга, а ты в это время спокойно и беспрепятственно галлюцинировал. — Дам, — сказал я. — Давай, — сказал Виталик и достал из инвентаря тисак. Магистр подтвердил, что такое возможно. Ну, — но откровенно говоря, магистр — тот еще источник информации, — сказал Виталик. — Он врет, как дышит, а дышит, сука, часто и глубоко. — В этой части истории я ему верю, — сказал я. «Но почему?» «Потому что не вижу для него выгоды врать». «Твою же трижды налево!» Сказал Виталик. «Ему тысяча лет, Чапай! А может быть, даже две тысячи!» Он начал интриговать. Еще в те времена, когда по земле динозавры бродили. «Ты что, креационист?» «Нет, я просто охренел в полемическом запале!» Сказал Виталик. «Но магистр, это последний в этой вселенной, сука, человек!» К «Которому я стал бы верить, даже если он скажет, что на улице дождь и зомби. Я сначала выгляну в окно, и лишь потом возьмусь за зонтик и дробовик». «Решение есть», — сказал я. «Просто вы плохо стараетесь». «Может быть, просто интеллекта не хватает», — самокритично признал фёдор «Если я правильно понимаю, как эта штука работает, то чем масштабнее задача, тем выше требования у этого вашего венца к тому, кто его на себя нацепил». «Магистр дал мне понять, что тысячи очков должно хватить», — сказал я. «Опять этот магистр!» — вздохнул Фёдор. «Увы», — сказал я, — «но другого источника информации попросту не существует». «Не дожили они до наших, сука, дней!» — согласился Виталик. «Пересохли к хренам все источники!» «Ну, не знаю», — сказал Фёдор. «В принципе, штука работает, конечно. Чапай, хочешь, я твоей дубине урон в два раза подниму?» — Хочу, — сказал я. — Подожди пару минут. Федор прищурился, и пальцы его снова запорхали в воздухе. — Шарит, малец, — сказал Виталик. — А я-то думал, он эникейщик паршивый. Но нет, кое-что все-таки может. — В чем затык? — спросил я. — Да нет, по большому счету, никакого затыка, — сказал Виталик. — Просто очень много данных перелопатить надо к хренам. «И пока непонятно, с какой стороны этот океан информации лучше начинать вычерпывать к хренам. Это, сука, как Википедию без перекрестных ссылок читать!» «Тяжело вам», — посочувствовал я. «А то ж», — сказал Виталик. «Кстати, я тут вот о чем подумал. Магистр ведь говорил, магистр тот еще источник информации», — напомнил я. «Но другого источника информации попросту не существует», — сказал Виталик. «Так о чем я?» «Магистр что-то там говорил». «Угу», — сказал Виталик. «Если обобщить все услышанное, то можно сделать вывод, что система пришла на Землю гораздо раньше, чем началась игра. Явно не на десять лет раньше, так?» «Примерно в Средневековье», — сказал я. «Так почему мы зациклились на этих десяти, сука, годах?» — поинтересовался Виталик. «Ну, это просто ориентир», — сказал я. «А так, конечно, можно обсудить». «Но если ты вдруг предложишь ввергнуть человечество обратно в Средневековье, то я буду возражать». «Мракобесие и джаз», — сказал Виталик. «Хрен с ним, со Средневековьем. Но давай откатим историю году хотя бы к тридцать пятому». «Э, зачем? Нас там все равно не будет». «Письмо товарищу Сталину напишем. Айфон, сука, как положено, передадим», — сказал Виталик. «И товарный вагон с пауэр-банками, да?» «Типа того», — сказал Виталик. «Но я уверен, что эту проблему как-то можно будет обойти. Электричество-то уже придумали?» «И что в письме?» — поинтересовался я. «Понятное дело, что...» — сказал Виталик. «Слушай сюда, товарищ Коба, грядут тяжелые времена, поэтому тебе надо срочно изобрести промежуточный патрон, командирскую башенку, и пусть товарищ Ширлис в какой-нибудь темной подворотне Гитлера к хренам придушит». «Зачем?» «Ну а что он?» «Я не про Гитлера», — сказал я. «Я про вообще. Ты не боишься создать временной парадокс или что-то вроде того?» «Ты не вкуриваешь идею, Чапай», — сказал Виталик. «Мы не можем создать временной, сука, парадокс в принципе, потому что откатываем не время, а состояние. И это будет не тот самый тридцать пятый, а еще один тридцать пятый». «А если мы своим вмешательством в этот гипотетический тридцать пятый еще хуже сделаем?» — спросил я. «А какая, сука, разница?» — спросил Виталик. «Как бы ни развивалась ситуация в двадцатом веке, мы-то знаем, что в начале двадцать первого все равно вся цивилизация пойдет по бороде». «Я все еще надеюсь на лучшее», — сказал я. «Как и все мы», — сказал Виталик. «Но мы живем в реальном, сука, мире» главным действующим законом которого является закон Мерфи. «Вот именно поэтому мы никаких писем никому писать не будем», — сказал я, «даже если вы изыщете техническую возможность, что само по себе сомнительно». «Но нам же надо как-то улучшить стартовые условия», — сказал Виталик. «Иначе какой в этой затее вообще смысл?» «Мало ли, что тут может произойти в системе за эти 10 лет», — сказал я. гумани эта штука вряд ли станет» сказал Виталик. «Или ты об Элронде?» «Я не знаю», сказал я. «Если у тебя есть какая-то идея, как улучшить стартовые условия, обойдясь без писем к Сталину, я открыт для предложений». «Чем тебе это предложение плохо?» «Тем, что никто таким письмам не поверит», сказал я. «Там телевидения нету, интернет еще не изобрели, а ты про галактическое ММОРПГ хочешь им задвинуть?» «Инопланетное вторжение», сказал Виталик. «Без игровых, сука, подробностей!» «Шансы, что нам поверят в конце двадцатого или в начале двадцать первого века, куда выше», — сказал я. «Ага», — согласился Виталик. «Но времени на подготовку все меньше!» «К этому нельзя подготовиться технически», — сказал я. «Вспомню колоквианцев, вспомню альвеон, и те, и другие опережали Землю на несколько веков, и чем им это помогло?» «Чем сильнее потенциальные противодействия тем сильнее будет первый удар». — согласился Виталик. — альвион еще неплохо отделался, а колоквианцев система просто размазала, хотя их длинная рука дотянулась своим длинным копьем до изначального мира, аж из самой могилы. Несмотря на то, что эта картина у меня до конца так и не сложилась, я кивнул. — Но предупредить-то как-то надо, — сказал Виталик. — Как? — Вообще не представляю, — сказал Виталик. — Хоть книгу пиши. Физрук против галактических захватчиков. «А почему сразу я?» «Ну, а кто?» — спросил Виталик. «Я зомби и непись, и вообще половину сюжета в коме провалялся». «А он?» — я махнул рукой в сторону иступленно лупящего по невидимой клавиатуре Федора. «А он Сумкин», — сказал Виталик. «Про него другую книгу писать можно. Федор Сумкин и магическая академия. Финал, правда, вышел довольно трагический. Это еще не финал. «Ну, полуфинал», — сказал Виталик. «Допустим», — сказал я. «А как ты эту книгу передавать будешь?» «Местных попросим», — сказал Виталик. «Пусть метнутся на землю, рукопись в сеть вбросят, и дело сделано». «Никто не поверит», — сказал я. «Даже если кто-то и прочитает». «Ну, это дело, сука, десятое», — сказал Виталик. «Нам главное прокукарекать, а там хоть не расцветай». «Удивительно конструктивно», — сказал я. «А вот скажи мне, как писатель писателю, ты книги-то писать умеешь?» «А кто не умеет?» — удивился Виталик. «Все умеют!» «Вот и пиши. Мне лень!» — сказал Виталик. «Всем лень, а я еще и не умею к тому же». «Ну, тоже можно кого-нибудь из местных напрячь!» — сказал Виталик. «Отловим барда, сыпанем ему кучу денег из твоих будущих доходов, дадим техническое задание и пусть сочиняет». «Он нас сочиняет!» — сказал я. «Главное, чтобы он в основном не врал!» — сказал Виталик а мелочи пусть приукрашивает, как хочет. «Идиотская идея все равно», — сказал я. «Да и нет у нас времени, чтобы этой фигней заниматься». «Местный-то может хоть через год книгу подбросить», — сказал Виталик. «У него наших временных рамок нет, а мы для его полета фантазии не очень-то и нужны будем». «А как контролировать?» «А никак», — сказал Виталик. «Пусть, сука, с системой поклянется, и пусть она его в случае чего и покарает». «Гениальный план!» — одобрил Федор, возвращаясь в нашу реальность. «А когда книгу экранизируют, меня пусть сыграет Петров. Я, кстати, закончил». «Угу». Я краем глаза вчитался в характеристики биты. «Да, не наврал. Урон в цифрах вырос в два раза. Осталось только на практике проверить. Где там наш подопытный орк?» Прорыв случился четыре орщих возрождения спустя. «Федор, кстати, постарался на славу. Реальный урон тоже вырос в два раза». А с учетом того, что я к боссу, что называется, присиделся и научился его критовать, бедолага Орк ложился уже со второго удара. «Эврика, к хренам!» — внезапно возопил Виталик, чуть не доведя меня до инфаркта. «Что в переводе с древнекитайского означает «На, придумали, как решить эту чертову задачку! Но это будет чертовски, сука, нелегко!» Тем не менее, выглядели оба очень довольными. Они улыбались, они хлопали друг друга по плечам. Виталик хлопнул и меня, наверняка изрядно просадив ресурс на на роботов изначального мира. Федор подбрасывал венец демиорга в воздух, а Виталик на радостях пальнул из дробовика чуть не обрушив на наши головы каменный свод пещеры. — Ну и? — спросил я, когда они закончили радоваться, а я отплевываться от попавшей в рот каменной крошки. — Решение, в принципе, есть, — сказал Виталик. «И тысячи интеллекта Федора для этого воплощения в жизнь должно, сука, хватить!» «Отлично», — сказал я. «Никогда у вас не сомневался. Давайте немного перекурим и начнем. И пока-пока, Немезида, Ольвионские терминаторы, эльфы и прочие асоциальные элементы, не то чтобы мне очень хотелось снова стать обычным физурком в Люберцах, но и тянуть с воплощением нашего плана в жизнь я тоже не видел смысла». «Не так быстро», — вздохнул Виталик. «А я знал, что обязательно будет какой-нибудь подвох», — сказал я. «И что вам нужно? Ингредиентов не хватает? Слезы девственного дракона? Хвост белой летучей мыши? Корни выросшего на восточном склоне горы Фудзиямы Баобаба?» «На Фудзияме не растут Баобабы», — сказал Федор. «Главное, что ты понял мою мысль», — сказал я. «Нет, дело не в том, что у нас чего-то не хватает», — сказал Виталик. «У нас все необходимое есть». «Венец Демиурга — одна штука, маг-недоучка с тысячей очков интеллекта — одна штука, гений программирования, способные внести изменения в исходный код — одна штука. В принципе, мы можем это сделать». «И в чем тогда проблема?» «Основная сложность в том, что мы не можем это сделать в любой момент», — сказал Виталик. Большую часть времени система закрыта для внесения столь масштабных изменений, как откат целого кластера на точку резервного восстановления. Окно возможностей открывается только тогда, когда система сама вносит в себя довольно масштабные изменения. «Например?» — спросил я, хотя уже начал понимать, к чему он клонит. И мне это не особенно нравилось. «Например, когда она поглощает очередной мир, и там начинается зомби-апокалипсис». «Или еще чего похуже, к хренам», — сказал Виталик. «В тот момент, когда она сама создает очередную точку восстановления. В тот момент, когда в очередном, пасторальном и не знающем особых забот, кроме мировых войн, загрязнения окружающей среды, борьбы за права каких-нибудь очередных меньшинств и международного терроризма, начинается игра, и люди начинают скакать по уровням, как заводные болванчики». Короче говоря... Мы можем попытаться спасти нашу цивилизацию ровно в тот момент, когда какой-нибудь другой цивилизации настанет полный карачун. К хренам, добавил Федор. Сука, сказал я. Глава 9 Соломон Рейн мог бы стать отличным игроком в покер. Не знаю как у него со способностью считать карты, но эмоции он скрывал очень умело. Он не был рад видеть ни меня, ни любого другого из нашей теплой компании. Но по его лицу это невозможно было понять. Оно было бесстрастно. Оно было спокойно. На нем не дрожал ни один мускул. Ни единая мимическая мышца не была сведена судорогой. Разве что уголок рта чуть подергивался. Но это можно было заметить только если усматриваться очень внимательно. А может быть, я просто себя обманываю? — Неожиданная встреча, — сказал Соломон. — Вообще-то я с тобой предварительно связывался, — напомнил я. — Ты спросил, на месте ли я, — сказал Соломон, — и я сказал, что на месте. Но я не думал, что ты явишься сюда сам, учитывая некоторую щекотливость ситуации. — Он не просто сам заявился, он, сука, еще и друзей с собой привел, — сказал Виталик. — Но что-то мне кажется, что ты не очень нам рад. «А как же боевое братство, все дела! Не будем вспоминать, как орков и эльфов вместе давили и пускать скупую ностальгическую слезу подавно небритым лицам!» Соломон машинально провел пальцами по своей идеально выбритой щеке. «Ну, я о себе в основном говорю», — сказал Виталик. «Я рад новой встрече», — соврал Соломон, даже бровью не поведя. «Хорошо, что тебе удалось выбраться из... ты понимаешь». Но некоторая щекотливость текущей ситуации заключается в том, что вы прибыли на планету нелегально. Физрук здесь в розыске, а камеры на каждом углу. Так что визит полиции — это только вопрос времени. А я, учитывая специфику моего бизнеса, не очень люблю, когда полиция наносит мне визиты». «Ты здесь в розыске?» — театрально удивился Сумкин. «А здесь-то за что?» «Не сейчас, Федор», — сказал я. «А я смотрю, ты серьезным человеком стал, Соломон», — заметил Виталик. «По данжам в доспехах больше не бегаешь?» «Времени нет», — сказал Соломон. «Скучный ты человек, Рейн». Соломон действительно изменился, и нельзя было отрицать, что эти изменения ему шли. Сменив броню на строгий деловой костюм, Соломон больше не выглядел наемником с большой дороги. Теперь это был солидный бизнесмен, какой-нибудь стратегический руководитель регионального отделения крупного транснационального холдинга. Помещение клуба, который раньше находился под патронажем Большого В, а теперь отошел в ведение Соломона, почти не изменилось. Разве что кровь отмыли и дырки от пуль в стенах заделали. На фоне этого сдержанного великолепия наша команда смотрелась несколько неуместно. Но мне было плевать. Виталику, я полагаю, тоже и лишь Федор явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Я слышал, разрушитель миров Полсон нашел свою последнюю смерть», заметил Соломон. «Все так», — подтвердил я. «Как это произошло?» «Не Мезида», — сказал я. «Что она против вас всех имеет?» — поинтересовался Соломон. «Кто б знал», — сказал я. «Просто безумная сучка, которой вожа под хвост попала», — объяснил Виталик. Соломон предпочел сделать вид, что поверил, и я был ему за это благодарен. Вдаваться в подробности мне не хотелось, а его эта разборка касалась в последнюю очередь. «Так зачем вы здесь?» — спросил он. «Мне... нам нужна консультация», — сказал я. «Ты же знаешь, я всегда к твоим услугам». Сдержан и неискренне улыбнулся Соломон. «Спрашивай». «Когда мы с тобой встретились в первый раз, ты каким-то образом оказался на земле», — сказал я. «До начала вторжения и официального открытия порталов. Я хочу знать, каким...» «Зачем?» Я взял паузу. После той бойни, что я учинил в глубокой дыре, Соломон меня побаивался. Но все равно он был скользким и опасным типом. И чем меньше информации он от меня получит, тем меньше сможет использовать ее против меня. «Ты хочешь сказать, что мне лучше не знать?» уточнил Соломон. «Ты правильно понимаешь. Это богоюзерство», сказал Соломон. «Есть такое подземелье. Демоны Краулера. Многоразовый данж. Заселен, разумеется, демонами. Его финальный телепорт забагован. Если ты введешь верные координаты, он отправит тебя в любую точку системы. Даже на планету, на которую у игроков еще нет официального доступа». «Надеюсь, ты понимаешь, какой будет следующий вопрос?» – сказал я. «Как ты раздобыл координаты?» – Соломон покачал головой. Эта информация стоит гораздо дороже предыдущей, сказал он. Я не могу отдать ее просто так. Я должен получить что-то взамен. Резонно, согласился я. Думаю, что тебя, как делового человека, это заинтересует. Акции Оружейной Корпорации Коренной и Руки Сила скоро резко пойдут вверх. Откуда ты знаешь? Это инсайдерская информация, сказал я. Верняк. Когда это должно произойти? Буквально на днях, сказал я. Хорошо сказал он. «Для того, чтобы раздобыть эти координаты, тебе нужны хакеры. Я дам тебе три контакта, но договариваться с ними ты будешь сам». «Это честно», сказал я. Он предиктовал мне контакты. Я отметил, что все трое были обитателями мультиполиса. Имя Такеши в списке не фигурировало. «Еще один момент», сказал Соломон. «Информация о подземелье демонов известна очень ограниченному кругу лиц, и я бы хотел, чтобы так оно и оставалось». «Конечно!» — сказал я. «Я вообще могила!» — сказал Виталик. Федор кивнул. «Я так понимаю, что вы затеяли что-то опасное!» — сказал Соломон. «Как будто когда-то было по-другому!» — сказал я. «Но не волнуйся! Тебя мы с собой не позовем!» — он кивнул. «Может быть, это была благодарность?» Окно для внесения изменений открывалось в тот момент, когда система подключала к ИГе очередной мир. В тот самый момент, когда жители этой планеты слушали вот этот монолог про «Сильные возвысятся, слабые падут, а система пожрет и тех, и других». И открытым оно держалось крайне недолго, чуть меньше полутора часов. Основная проблема, как вы понимаете, заключалась в том, что отследить этот момент в режиме реального времени было возможно только в том случае, если ты сам находишься на этой планете. Логи, которые Виталик научился читать и не без помощи Элронда, кстати, тут помочь не могли поскольку доступ к ним открывался с запаздыванием. Был еще вариант написать программу для отката и крутить ее по кругу без перерывов на обед, в надежде, что когда-нибудь она сработает в нужный момент. Однако его мы тоже отбросили. Столь активное использование программного кода наверняка привлекло бы к себе внимание вычислителей. И следующие пару месяцев нам пришлось бы отбиваться от ребят, желающих выполнить модераторский квест. Кстати, о модераторских квестах. мормаэль с тобой не связывался?» – спросил я. «Связывался?» — сказал Соломон. «Мы с ним постоянно в контакте, и он ничего не просил мне передать». Я еле заметно наклонил голову в сторону Виталика. «Тебе?» — нет сказал Соломон. «Но я знаю, что его модераторский квест на чьи снова активен. И что он собирается по этому поводу предпринять?» — спросил я. «Откуда мне знать?» — спросил Соломон. «Но я полагаю, что ничего. Он не дурак и понимает, что это приведет его к схватке с тобой а к схватке с тобой он пока не готов. При случае передай ему, что я ценю его осмотрительность, — сказал я, — и надеюсь, что больше мы все-таки не встретимся. Хотя нет, вторую часть не передавай. Хорошо, — Соломон кивнул. К нашему столику подошла женщина лет сорока, на вид. На ней был строгий деловой костюм, волосы заплетены в тугую косу. Было в ней что-то неуловимо знакомое, только я не мог понять, что... Будто я когда-то встречал, но не ее, а какую-то ее родственницу. Или вовсе по телевизору видел. Соломон. Здание отцеплено корпоративной полицией. И они продолжают стягивать силы. Соседи беспокоены. Они хотят знать, не наша ли это проблема. Как только она заговорила, ко мне пришло узнавание. Этот голос невозможно было с чем-то перепутать. Эти интонации невозможно забыть. Эти манеры оставляют в памяти зарубки, как от боевого топора гномов. «Здравствуйте, Зинаида Петровна», — сказал я. «Рад видеть, что у вас все хорошо». Она одарила меня взглядом, который тоже невозможно было забыть. Примерно так смотрит на кусок грязи, прилипший к новому замшевому ботинку. Взгляд прирожденного дебафера. «Василий», — сказала она, — «мне следовало догадаться». «А я Виталик», — сказал элитный зомби. «Офицер СВР, разумеется, в отставке». Его она взглядом не удостоила. «Как видите, это наша проблема», — сказал Соломон. «Сколько у нас времени?» «Минут пятнадцать до того, как они полностью развернутся». «К этому времени проблема перестанет быть вашей», — сказал я. «Мы уходим». «И какой у тебя план?» — поинтересовался Рейн. «Прорываться с боем? Разнести полкварталов атомную пыль? Я не смогу тебя остановить, но мне бы такого исхода очень не хотелось». «Хм, порталы?» — письмо Федор. Порталы наверняка блокированы во всем квартале, если не во всем районе, — сказал Соломон. Это стандартная полицейская процедура. Только не говори мне, что здесь нет какого-то запасного выхода, — сказал я. Зная, кем и для кого строилось это заведение, я никогда в такое не поверю. Кроме того, Соломон был слишком спокоен. Это означало, что какие-то варианты отхода все равно есть, иначе он бы уже суетился и пытался выпрыгнуть в окно. — Запасной выход есть, — сказал Соломон через подвал. «Канализация?» — уточнил я. «Технические туннели», — сказал Соломон. «Пойдемте, я провожу». Пока они не вошли в здание и не блокировали все лифты. Виталик принялся выдирать свою тушу из кресла. «Ты-то куда прешь?» — спросил я. «К моим спутникам у местных правоохранительных органов нет претензий». «Незаконный въезд на планету», — мгновенно отреагировал Соломон. «Но, полагаю, что пока ты рядом, на такие мелочи они закроют глаза». А даже если не закроют, то там просто штраф и запрет на въезд в течение года. Уголовного наказания не предусмотрено. «Тогда пойдем», — сказал я, — «а они пусть тут посидят». «Я тебя одного к хренам не отпущу», — заявил Виталик. «Все, что мы делаем, мы делаем вместе. И отвечаем за все тоже вместе». «Отзынь», — сказал я. «И посмотри на разницу в уровнях. Одному мне будет проще уйти». «Резонно». Согласился Виталик и не продолжил игру в неуместное сейчас благородство. А Федор в нее играть даже не начинал. «Встретимся в условленном месте?» «В условленном месте номер два», — сказал я. «Удачи!» — сказал Виталик. «Давайте я его провожу», — предложила вдруг Зинаида Петровна. «А вы возьмете на себя объяснение с полицией, когда она войдет внутрь?» «Так и сделаем», — Соломон плюхнулся обратно в кресло. Мы с петровны вышли из зала и направились к лифту, но не к основному гостевому лифту, на котором мы сюда поднимались, а к потайному скоростному лифту, построенному явно вот для таких случаев. Меньше чем через минуту мы были в подвале. В подвале было душно и темно, но Зинаида Петровна неплохо тут ориентировалась и даже фонарик не включала. Она шла передо мной, показывая дорогу и предоставив мне возможность любоваться на ее новый... билд. Что ж, она помолодела, и это пошло ей на пользу. «Интересно, а дед Федор, если он до сих пор жив, тоже мальчиком скачет?» Остановившись около неприметной металлической двери, Зинаида Петровна открыла ее электронным ключом. «Передерживайся красного кабеля, Василий», — сказала она. «Он выведет вас за пределы квартала». «Спасибо», — сказал я и нырнул в технический проход. «Постойте», — раздалось за моей спиной. «Я хотела спросить». «Да». «Станислав пропал», — сказала она. «Вам что-нибудь об этом известно?» «Да». — сказал я. — Значит, она и следила за тем, что происходило с ее семьей. Наверняка эту возможность предоставил ей Соломон. Он умер. — Как это произошло? — Он погиб в бою, — сказал я. — Мне очень жаль. — Вы тоже там были? — Да, — сказал я. — Мне следовало бы догадаться, — тихо произнесла она. Искушение нырнуть в технический тоннель и раствориться в его безопасной темноте стало неимоверно сильным. Но я стоял. Я ждал чего угодно, что сейчас она начнет обвинять меня во всех смертных грехах, что повесят на меня такой дыбав, что от полиции мне придется уползать на карачках, впадет в истерику. «Мне тоже очень жаль», — сказала она. «На самом деле он мне нравился. Он был надежным и очень любил свою семью». «Да», — сказал я, — «это простаса «Не буду дальше вас задерживать», — сказала она. «Бегите, Василий, делайте, что задумали, что бы вы там ни задумали». И я нырнул в темноту и оставил ее в другой темноте, наедине с ее потерей. Думаю, что она поднимется к Соломону и остальным не сразу, и какое-то время предпочтет побыть одна. Впрочем, кто ее знает? Теперь это была совсем другая женщина, не та, которую я знал на земле. Придерживаясь красного кабеля, я бежал по техническому тоннелю легкой труссой. Я был уверен в себе и в своих силах, и в том, что все у нас получится. Мы добыли необходимую информацию и скоро сможем отправиться в подземелье демонов Краулера. А уж оттуда, на планету, где игра еще не началась. Но вот-вот начнется, и там я наконец-то смогу все исправить. Какие-то мелочи вроде полицейской спецоперации уже не смогут меня остановить. Я даже не предложил Федору забрать у меня венец Демиурга. Настолько был уверен в том, что все пройдет как надо. Да и не стоило светить древним могущественным артефактом перед скользким Соломоном Рейном. Он, конечно, не архитектор, но у него есть связи, и кто знает, как далеко эти связи ведут. Кроме того, к венцу Демиурга прилагалась Немезида, способная появиться в любой момент, особенно неподходящий, а без меня эти двое с ней справиться не смогут. Виталик еще не набрал уровни и не вошел в прежнюю силу, а Федор... Ну, он просто Федор. Убивать людей — это все-таки не его стихия. По моим прикидкам, я уже преодолел расстояние, равное двум кварталам. Так что ничего не мешало мне попробовать. Я остановился, выждал несколько минут, прислушиваясь к возможным шагам в соседних коридорах. Вроде тихо, хотя... А нет, показалось. Вот сейчас самое время. Я выудил из инвентаря светотелепорта. Ногтем большого пальца привычно поддел печать, и тут сверху открылся люк, и прямо мне на голову свалилось трое спецназовцев. Один тут же огрел меня элитрошоковой дубинкой по спине. Не знаю, какой он там выставил мощность, я бы на его месте выставил максимальную, но мне сделалось щекотно. Я, не глядя, пнул его куда-то в броню, и он отлетел к стене. Второй спецназовый сбросился на меня и вцепился в руку, вырывая из пальца свиток, и даже частично в этом преуспел. Частично, потому что ему удалось выдрать у меня из руки только половину свитка. Но я полагаю, что своей цели он добился, потому что рваный клочок пергамента вряд ли мог отправить меня вместо получше этого в отместку, я об одну спецназовца повыше плеч и помял ему лицовой щиток шлема. Третий спецназовец уже наставил на меня пушку. И я только в последний момент удержал уже готовый прикончить его призрачный клинок. Ребята просто делали свою работу. В какой-то мере мы даже были коллегами. И я не собирался безумно класть их направо-налево. Поэтому я просто увернулся от выстрела. А самому спецназовцу врезал кулаком. Ему хватило. Все трое лежали и не предпринимали дальнейших попыток со мной повальсировать. «Ты из — раздался усиленный, громкоговорителем голос откуда-то сверху. «Мы знаем, что ты был не один. Если ты сдашься, мы не станем преследовать твоих спутников и дадим им спокойно уйти. Если же ты окажешь сопротивление, мы их задержим и найдем, что им предъявить. Незаконный въезд на планету, уклонение от уплаты гостевой пошлины, мошенничество». Одновременно с этим из соседних проходов появилось еще доброе дюжно полицейских. Все в усиленной городской броне, все со смертоносными штуковинами в руках. Я мог бы их раскидать, наверное. Точнее, наверняка мог бы. Но тогда они исполнили бы свою угрозу. А что я буду делать с финцом Демиурга, но без мага, с тысячей очков в интеллекте? Значит, план П. Я сдаюсь, сказал я, поднимая руки над головой. Только сильно не метельте, пацаны. Проявите понимание. Ты арестован, сообщил мне голос сверху а один из спецназовцев не смело шагнул вперед и налепил мне на одежду метку для судебного портала для последующей экстрадиции на альвео